Глава 46. Лисьяр торопился к гостевому домику. Дурное предчувствие тревожило и не отпускало. Жница ищет неждану. Именно ее. А значит, деревня погоров в опасности, а погоры — единственный верный ключик к соли, тем ее крупицам, что еще доступно для людей. «Педу чувствую, и ближе она, так близко, что не уклонится теперь». Взволнованный шепот еще звенел в ушах юноши. Чара бы просто так такого не сказала. А значит, жниться где-то рядом. Одна ошибка и смерть. Мимо пробежала ватага погорских детей. Сверкая голыми пятками, они с хохотом бежали вглубь деревни. Самый старший, лисьяр помнил его по сезону сбора соли, остановился и приветливо махнул рукой, шагнул навстречу, но, заметив что-то, остановился. Юноша прочитал в его глазах ужас и отвращение. Схватив спутников, тоже бросившихся было навстречу лисьяру, шикнул на них и торопливо утянул за угол. Аптекарь остановился. Его мутило, непривычное жжение и темнота перед глазами то и дело заставляли останавливаться и переводить дыхание. Липкий пот стекал по спине. Едкий запах гниющей плоти снова ударил в нос. Это объясняло, чего испугались погорские дети, и подтверждало слова чары. Времени не осталось. Взбежав на крыльцо гостевого дома, он толкнул дверь и, увалившись внутрь, придавил ее спиной. Он тяжело дышал. Дотронувшись до груди, потянул за шнурок, вытащив на свет флакончик с остатками зелья Акханды. Его не осталось. «Времени больше нет?» — усмехнулась из короба плененная Мара, не то спрашивая, не то утверждая. Юноша зло отбросил пустой флакончик. Тот отлетел под стол. Лесьяр закатал рукава. Кожу покрывали кровавые язвы наподобие чумных, источавшие мерзкий запах. Распахнув ворот, юноша увидел такие же на груди и на шее. «Опоздал», — мелькнуло в голове. Словно прочитав его мысли, Мара снова заговорила. «А ты что хотел? Судьбу обмануть? Думал, найдешь способ справиться со жницей, тем же способом от своей беды избавишься. Она тихо рассмеялась. «Да только за жницу, отвечает княжна, а за себя ты сам». «Замолчи!» Он ударил кулаком о стену мара рассмеялась еще громче <смех> ты вор аптекарь ты украла к ханду завладел временем которым не владеешь но ведь вы же им пользуетесь он сердито сверкнул глазами пользуемся мара отозвалась весело но ведь мы уже прокляты мы уже почти мертвы Что нам будет, а вот живым пить Акханду быть проклятым?» Аптекарь поднялся, прошелся по дому. Он метался от стены до стены. Мара была права. Узнав, что Неждана напоила мать зельем, он надеялся, что, найдя способ вылечить ее, избавится и от своего проклятия. Живая вода была его надеждой. Сильное средство, которое снимало почти все заклятия, наложенные на человека, если они касались жизни и смерти. Собрать его в одиночку, даже с чарой или малютой, было невозможно. Их голоса не откликались мотылькам. Песня нежданно сильно упростила задачу и подарила такую яркую надежду. Но все рассыпалось. Мысли неожиданно метнулись от живой воды к самой княжне. Она все еще помнит о том, что нежданная ее дочь. Юноша озадаченно остановился. — Потому что она ее дочь. Они связаны кровью. — Есть что-то еще. Лисьяр повернулся к коробу с Марой. Та притихла, будто вслушиваясь в его мысли. — Есть, — прошипела. — Что же еще есть, а, лисьяр? Она мелко захихикала, будто издеваясь. Минутой раньше это вывело бы юношу из себя, но сейчас он даже не обратил внимания на хохот кладбищенской твари. Она не просто так идет за нежданной. Я думал, потому что нежданная ее породила, но нет. Она помнит ее имя. Значит, связана с ней сильнее. Сильнее крови. Сильнее. Мара ждала, подталкивая его к разгадке. «Времени всё меньше. Лисьяр, ты умрёшь!» Лисьяр вскинул руку. «Погоди!» «Молчи!» Что-то важное ускользало от него. Он лихорадочно прокручивал в памяти всё, что слышала жница. «Ты опоздаешь, аптекарь! Ты умрёшь!» Радостно сипела Мара. Он отошел к стене, положил руку на печь. На пальцах остались белые следы от побелки. Их связывает не только родство. Неждана — часть проклятия. Головоломка сложилась неожиданно. Поэтому жница идет за ней, будто привязанная. Поэтому не отстает и находит в самом укромном уголке. Неждана проклята вместе с ней. Их объединяет один грех. Нужно сказать об этом Неждане. А вот что важное он упускал все это время. А вот что заставляло его снова и снова воскрешать в памяти обрывки фраз и разговоров о жнице. Что-то привлекло внимание аптекаря. Он оглянулся и посмотрел в окно. С улицы доносились крики и шум спора или борьбы. Юноша выпрямился и замер на мгновение, пытаясь распознать, что происходит в деревне. Мара притихла, даже хихикать прекратила. «Ты опоздал, аптекарь. Она уже здесь». «Этого не может быть», — успела промелькнуть перед тем, как Лисьяр выбежал на крыльцо. Здесь крики были отчетливее. Были слышны короткие, подхваченные ветром команды. «Быстрее! Заходи справа! Арнар, берегись!» И отчаянный женский крик, хруст обрушившегося дома, крики и плач детей. Над невысокими погорскими домиками, примерно в том месте, где находится врата деревни из мира людей, мелькнула голова жницы. «Как она сюда проникла!» Лисьяр уже бежал к ней. Навстречу ему бежали перепуганные погоры, уводили детей и стариков, подальше от проникшей в их деревню твари, но юноша прекрасно понимал. Особо далеко они не спрячутся. Деревня погоров со всех сторон ограждена рекой, потому так долго и прячутся от чужих любопытных глаз. От того до сего дня оставалась нетронутой ни княжескими людьми, ни магами или волхвами. Выбраться из нее можно или в мир людей по мостку, на котором сейчас, очевидно, идет битва сожницей, или в отражении этого мира к соляным цветам. Но из долины не выбраться. Это путь без обратной дороги. А потому погоры обречены. спрячьтесь за домом старосты крикнул имлисьер Дом старосты стоял на отшибе, на возвышении. Если жница пробралась в деревню за нежданной, она вряд ли пойдет разорять все дома. Над некоторыми домами загорались огни защитных заклятий. Неяркие, сотканные наспех. Это их обитатели пытались укрыться от жницы. Аптекарь знал, напрасно. Если жница уже сорвала защиту, построенную вокруг деревни, и проникла сквозь врата. Его самые худшие подозрения подтвердились, стоило ему добежать до реки. Он не увидел ни тумана, ни бледных огней, окутывавших реку. Можно было увидеть скачущих с ветки на ветку белок и слышать отрывистый стук дятлов. Как жнице удалось пробить защиту, можно было лишь гадать. Издалека он видел, как Чара, ее отец и братья пытаются восстановить защиту и не допустить жницу глубже в деревню. Тварь терялась, слепла от обрушившейся на ее голову магии. Потряхивая головой, она шарила лапами по берегу, выбираясь на сушу. Элисиар окинул толпу по гор. Нежданной среди них не было. Но, учитывая, что жница настырно лезла в деревню, он понимал, княжна была где-то поблизости. «Спряталась», — догадался аптекарь, бросился к чаре. «Не успел». Жница, ворвавшись в деревню, опрокинула отца Чары и двух ее братьев. Те, словно тряпичные куклы, перевернулись в воздухе и рухнули кто у плетня, кто в воду. А жница продолжила наступать. «Чара!» — крикнул Лисьяр, видя, как волшебница оказалась опасно близко к жнице и упустила из виду вторую пару лап твари, которыми она размахивала. Звериный рык. Тварь обрушила кулаки на ограду, разрушила ее. А в одной из лап оказалась Чара. «Держись!» — он бросился к волшебнице. «Лисьяр, помоги!» — кричала она, пытаясь высвободиться. Жница подняла лапу, сжимавшую ее еще выше, тряхнула. Чара выпала из когтей и с визгом полетела вниз. «Ловите ее!» — кричали по горы. Лисьяр был уже рядом. Схватив с кровли пучок соломы, бросил на землю как раз туда, как раз туда, куда могла упасть чара. Но жница успела перехватить ее над землей, не позволив упасть. Снова изо всех сил тряхнула. Чара безвольно повисла в черных лапах. Погоры метали в жницу комья грязи, горячей уголья. Крынки с ними осыпались огненными искрами на траву. Вырывали из ограды прутья и метали их в тварь, все еще надеясь отбиться от нее. Жница сорвала несколько крыш, обрушила их на головы погор, кого-то придавила. Переступив через поверженные тела, ударила кулаком в стену, выломав ее. Внутри из дома завизжали. Женица сунула лапу в дом, будто в корзину, пошарила внутри и вытащила горсть по гор. В нее полетели камни и остро отточенные прутья ограды. Один из прутьев угодил в плечо жницы другой оцарапал щеку. Из раны потекла бурая жидкость. А женица озверела. Сжав кулак с пойманными погорами отбросила их. Те рухнули бездыханными, поломанными поперек ограды. Жница рванула к центру деревни, прямо в гучу ее обитателей. «Правее!» — орал лисьяр, пытаясь остановить охватившую обитателей панику. Он бросился на перерез жницы, все еще сжимавшей в лапе чару. Светлые волосы скрывали лицо волшебницы. Но аптекарь все еще надеялся, что та жива. «Гоните ее на меня!» Выхватив кол из ограды, забрался на кровлю. Оттолкнувшись, спрыгнул сверху, надеясь повиснуть на лапе жнице. Оказался на кровле соседнего дома, притаился, подобрался к краю. Он сам не понимал, что будет делать, оказавшись на жнице. Чем это поможет? Действовал интуитивно. Оседлать тварь, вбить кол в ее слабое место. Ведь должно же быть у нее слабое место. Он холодно примерился. Шея, ключицы, глаза, уши, пузырь. Понятно, что попытка будет только одна. Или ему повезет, или он окажется на земле, растоптанным и раздавленным. Снизу по горы, догадавшись о замысле Элисьяра, отвлекали жницу, оттесняли ее к дому, на кровле которого поджидал ее юноша. Жница, заметив его, оскалилась, оторвав край черепичной крыши, ударила ею по укрытию Элисьяра. Тот едва успел увернуться и откатиться в сторону. Кол выскользнул из рук, отлетел. Элисьяр, сделав выпад, подтянул его к себе. Воспользовавшись моментом, что жница отвлеклась на Лисьяра, кто-то из погор, аптекарь не мог видеть, кто именно, смог достать жницу. Заточенный кол вонзился в ее подреберье, чуть ниже пузыря со слизью. Тварь взвыла. Элисьяр едва не оглох от ее рева. Схватив кол, бросился на жницу, запрыгнул на плечо и вонзил кол чуть выше ключицы. Тварь взбесилась, дернулась в сторону, ударила лапой по плечу, сбив аптекаря вниз на землю. Заревев, попробовала наступить на него. Погоры успели оттащить его в укрытие. «Тел?» Он кивнул, выглянул из-за угла. Жница металась по улице, срывала кровли, хватала погоров, отбрасывая их с такой силой, что те падали на землю трупами. Она рвала их тела, а тех, кто еще пытался сопротивляться, проглатывала, отрывая куски. Кровь стекала по ее подбородку, заливала грудь, жирными ручьями текла по ней следом. Лисьяр понял. Единственный способ спасти деревню — увести жницу отсюда подальше. Но без та не уйдет. Нужна ловушка. Он достал из кармана три поворотных камня. Небольшие, они годились лишь для крохотных переходов, Но сейчас и такие сгодятся. Повернувшись к погорам, спросил. Соль есть? Погоры кивнули. Тогда лисьер отдал два камня из трех им. Их надо поставить с двух сторон твари, у ног. Сможете? Попробуем разорвать ее и затянуть в переходы частями. Погоры, переглянувшись, кивнули, выдвинулись к женице, заходя один справа, другой слева. Когда они оказались достаточно близко к твари, Элисьер выскочил из своего укрытия и побежал к жнице наперерез, одновременно вытаскивая из-за пазухи мешочек с солью. Закричал, «Быстрее! Бросайте камни ей под ноги и сыпьте соли! Щедро! Барамир, левее! Сейчас!» Один из погоров, желая убедиться, что жница попадет в ловушку, замешкался, устанавливая камень. Нужно было бросить его спиралью вверх и отбежать в сторону, из укрытия бросив щепотку соли. Барамир же стал доставать соль тут же. Ослепшая от ярости жница металась по дороге, то наступая, то отступая здоровыми лапищами. Обломки черепиц, стекло и керамика хрустели под ее ногами. Наступив на острый осколок, она подпрыгнула и одной ступней наступила на подготовленную ловушку. Очень удачно. Оставалось только бросить соли. Именно в этот момент из своего укрытия выскочила лисьяр, и бросился к женице, швырнув под нее третий камень и одновременно бросая соль. Та взмыла в воздух, веером оседая на дорогу. Барамир же, застывший у своего камня, оказался под ударом. жница отпрыгнув, наступила на него, а не на камень. Прокрутившись на месте, она отпрянула. «Нет!» Чара, выпав из рук твари, отлетела в сторону. Элисьяр успел заметить, что она упала на соседний с гостевым домиком двор, достаточно далеко, чтобы жница не смогла до нее добраться. Он надеялся, что волшебница все-таки жива. Ловушка, хоть и неловко расставленная, распахнулась. Сизый дым соединил два поворотных камня, закрутил узконосом смерчем рассыпанную вокруг соль, увлекая в водоворот замершую жницу, не успевших спрятаться по гор и самого лисьера. Заревела, проваливаясь в распахнувшийся переход. Аптекарь сам не знал, куда его выбросит. Дыхание перехватило, грудь сперла. Зажмурившись, юноша позволил себе нырнуть следом за жницей.